4. Китайская биография Юфэ основана на жизни описания Андроника Христа. В самом начале поставлено благовещение деве Марии, явление Духа Святого в виде птицы и воплощение в виде родившегося Иисуса. Начиная с этого момента мы открываем объемистое двухтомное сказание о Юфэ и начинаем его последовательный анализ. Чтобы не загромождать текст, при ссылках на сказания будем указывать только номер главы в круглых скобках. Обратим также внимание читателя на следующее. Как мы покажем, в целом повествование китайского источника о Юефэи хорошо согласуется с порядком сюжета в христианской традиции, говорящей об Иисусе Христе. Однако в китайской версии некоторые фрагменты переставлены местами, перепутаны, так что относительная хронология иногда немного нарушается. Мы же будем перечислять их в том порядке, который принят в христианской традиции, указывая на это каждый раз. Рождение Юэфэя сопровождалось ярким знамением. Сказано, согласно истории династии Сун, Фей был назван Фей, что значит летать, потому что в то время, когда он родился, большая птица, похожая на лебедя, приземлилась на крышу его дома и начала производить сильный шум. Отец ребенка посчитал это хорошим признаменованием и дал ребенку такое имя в надежде, что тот станет великим человеком и взлетит высоко. Смотри! www.abirus.ru И далее, в биографии Юэ говорится, когда Юэ родился, Пэн с кукареканьем пролетел над домом, поэтому его отец назвал ребенка Фэй. Смотри, https wikipay.ru wiki.ufa Сказание о Юэ Этот сюжет отразился в следующих словах монаха, на самом деле, евангельского волхва, смотри ниже. Ваш сын взлетит высоко и стремительно, так что, думаю, самым подходящим для него именем было бы Фэй, летающий. Ну а вторым именем можно взять Пэнзюй, взлетающий гриф, один. Перед нами, очевидно, христианское благовещение. На Деву Марию снизошел Дух Святой, которого изображают иногда в виде голубя, слетающего с неба на Марию. При этом Архангел Гавриил беседовал с Марией и предрек ей, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в во чреве и родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего». Евангелие от Луки, глава 1, стих 30-32. Мы видим, что китайцы назвали духа святого большой птицей, похожей на лебедя, которая приземлилась на дом будущих родителей Юефея. А слова архангела Гавриила китайцы истолковали как сильный шум, произведенный птицей, или же как кукареканье, птицы-лебедя. На рисунке 1.23 приведена картина Фрабиато Анжелико «Благовещение». Изображен Дух Святой в виде птицы, светающей с неба, из рук Бога в струе света. Рисунок 1.24. При этом луч света направлен прямо на Марию, птица летит к ней. На рисунке 1.25 – Показана икона благовещения из Благовещенского собора Московского Кремля. Мария придет Пурпур 307, страница 212-213. Архангел Гаврил обращается к Марии. Как мы видим, все это и отражено в китайском рассказе о благой вести, данной родителям Юефэя. Христианское Благовещение ярко отразилось и в других китайских легендах о Юэфэе. Например, фактически прямым текстом сообщается, что Дух Святой в виде птицы Дапэн снизошел на землю и родился как Юэфэй. Смотри рисунок 1.23. Благовещение. Фрабиато Анжелико. 1430-1432 годы Дерево Темпера Праду Мадрид. взято из Википедии. Смотри https ruwikipediaorg Вики Благовещения Сан-Марко фра Анжелико А именно сказано: Согласно книге мастера боевых искусств Лян Шоюй адапен Большая птица которая жила в древнем Китае. Легенда гласит, что Дапен был стражем, который стоял над головой Гаутамы Будды. Дапен мог избавиться от всего зла в любой области. Шакья Муни, Будда, примечание автора, послал Дапена на землю, чтобы защитить Китай. Дапен спустился на землю и родился как Юэфэй. Смотри https-wikipedia.ru, Обратите внимание, что птица Дапен, то есть Дух Святой, была послана на землю Буддой. Ранее мы показали, что жизнеописание Гаутамы Будды, Шакьямуни, в значительной мере воспроизводит жизнеописание Андроника Христа. Смотри нашу книгу «Будда и Кришна. Отражение Христа». Смотри рисунок 1.24. Фрагмент «Дух Святой в виде птицы летит в струе света прямо на Деву Марию». Таким образом, согласно этому китайскому сказанию, птица пен Дух Святой, была послана Богом на землю и воплотилась в виде родившегося Юэфэя, то есть Иисуса Христа. Смотри рисунок 1.25. Благовещение а Дух Святой в виде птицы летит в струе света прямо на Деву Марию. Мария придет пурпур. -пур. Наша прорисовка иконы из Благовещенского собора Московского Кремля.